Глава третья. Доброго утра, счастливые граждане Дельта-4. «Кого это к нам занесло?» — раздался насмешливый голос. «Поднимите это мясо!» Меня взяли под руки и поставили на ноги. Я, наконец-то, смог оглядеться. В жилой блок валилась толпа людей. Шестеро. Двое держат меня, трое обступили, и один стоит напротив и улыбается. Все одеты в обноски, как и я, только их одежда выглядит получше и не болтается мешком. Ботинки у большинства нормальные, их я хорошо успел разглядеть со всех сторон, пока меня били. Главарь выглядел стрёмно, кожа на лице покрыта затянувшимися язвами, левый глаз поплыл в сторону, половины зубов не хватает, а те, что есть, Молятся о встрече со стоматологом. Сам лысый, но из-за шрамов даже борода растет неравномерно, а словно бы кустами. «Свежачок!» — протянул он, разглядывая меня. «Боже, у тебя рожа, будто кожу с жопы натянули на лицо!» — произнес я, за что тут же получил прямой удар в челюсть. «Полегчало? Давай еще врежь, чтоб твои сычки видели, какой ты крутой!» Следующие две минуты меня избивали. Примерно на этом моменте мозг наконец сообразил, что я больше не в интернете, а помощника, способного отключить болевые рецепторы, больше нет. Боль стала универсальным языком, на котором мне сейчас объясняли, куда я попал. Будем считать, что я окончательно проснулся и пришел в себя. «Слушай да, выродок!» Главарь схватил меня за волосы и задрал голову. Сучки, теперь будешь ты! В этом бараке мои правила, и все подчиняются мне!» В следующий миг он отшатнулся, так как я довольно метко плюнул ему аккурат в глаз. И ладно бы просто кровью, но нет, у меня во рту как раз имелся снаряд в виде собственного выбитого зуба. Еще через минуту из десяток ударов я окончательно пришел в себя, когда услышал голос главаря. «Хорош, хорош! Если он тут сдохнет, нам опять влетит! Слышь меня, сучка? Чтоб завтра вышел на смену и отпахал ее, как положено. Теперь слушай внимательно. Ты лёг на мою койку, и я бы мог это забыть, если бы ты хорошенько извинился. Но теперь ты конкретно попал. С этого дня ты мне должен. Будешь приносить десять кредитов каждый вечер, пока не выплатишь долг. День просрочки и будешь мочиться кровью, понял? Сегодня спишь на земле. Если завтра постараешься, то так уж и быть. Выделю тебе койку. После этого меня выволокли на улицу и бросили прямо у входа. Сил не было даже, чтобы пошевелиться. Потому я так и лежал, истекая кровью. Били сильно, но умело. Боль была тупая, ноющая. Значит, ничего не сломали и не повредили. Вскоре начали появляться другие люди, что шли в жилой блок. В большинстве своем мужчины, но я заметил и нескольких девушек, все шли с опущенными плечами и повисшими головами. На меня, если и обращали внимание, то быстро отводили взгляд. Всем было плевать на избитого и окровавленного парня, который валялся у входа. Все старались как можно быстрее зайти внутрь. Понял, принял, запомнил. В итоге сил хватило лишь на то, чтобы перевернуться на спину. На этом решил, что хватит с меня приключений для первого дня в новом мире. И так отличное знакомство вышло, я считаю. Потому решил подвести итоги. Что мы имеем? Это изнанка. Но какая-то странная. Антураж тот же, что и при моем первом заходе, только вот дог был уверен, что разумных тут нет, иначе мы, мы уже знали об этом. Что произошло с момента, как я вошел в портал и до того, как оказался в кресле Симбы с отрезанной рукой? Вопрос хороший, ответов нет. Теперь надо решить, что делать дальше. Цель простая и понятная до безобразия — вернуться домой и высказать Доку, как я сильно его люблю. Что делать конкретно? Нужно переговорить с Зиндаем и выяснить, где он меня нашел. Судя по всему, это произошло в какой-то глубине, но пока я не понимаю, что это, где это и как туда попасть. Неплохо бы узнать, куда делся чат. Не то чтобы меня сильно волновала его судьба, я его за собой не тянул. Спасать его, рискуя собственной шкурой, я точно не собираюсь, но хотя бы узнать, что с ним случилось, надо. Ну а там по ситуации будем смотреть. Будет возможность вытащить это чучело, надо будет попытаться. Третий пункт, но не по важности, вернуть четверг в строй. Компаньон мне бы сейчас очень пригодился, но он, скотина такая, вырубился в самый неподходящий момент. Если бы я мог хотя бы просмотреть логи, то смогу бы понять, что со мной случилось. Но он выдал две ошибки, одна другой невероятнее. Недостаток мощности, что-то невообразимое. В чипе был терабайт синта, который я подзарядил перед переходом. Его мощности должно было хватить на годы работы, не считая того, что он способен подзаряжаться напрямую от организма. Вторая ошибка. Отсутствие модуля управления — это вообще бред. Это означает, что модуль вытащили, не повредили, не израсходовали заряд, а именно вытащили. То есть кто-то должен был продревить мне череп, провести хирургическую операцию, а затем зашить все так, чтобы я ничего не заметил. Но самое бредовое в ситуации, что если бы модуль удалили на самом деле, то четверг бы не смог мне ответить, ведь по сути он и есть, модуль управления. Еще и с телом не пойми, что происходит. Почему я чувствую себя так, будто бы провалялся в коме без движения 10 лет? Тело до сих пор деревянное. Ладно, надо разобраться, куда я попал, восстановиться и найти способ выбраться отсюда. Составив некое подобие плана и приняв решение, почувствовал, как на душе стало легче. Отчаяние отступило. Все проблемы вновь показались решаемыми, если включить голову и действовать с холодным расчетом, а не как обычно. Мысли, что я могу застрять в этом месте надолго или навсегда, я старательно загонял в самый дальний уголок сознания. Предаться панике и унынию я смогу в любой момент. С этим настроем я и вырубился. Очнулся от звука сирены, который исходил из громкоговорителя, установленного прямо над входом в жилой блок. Сон как рукой сняла. Зато голова от этого звука начала нещадно болеть. Доброго утра, счастливые граждане Дельта-4! Впереди новый радостный день, новые свершения! Поработайте на славу, не покладая рук, ведь наш девиз — кто хорошо работает, тот хорошо живет. И не забывайте главную истину. За стенами вы бы уже были мертвы, счастливого нового дня голос из динамиков звучал нарочито добро и весело отчего смысл казался еще большим издевательством но тем не менее вскоре из блока начали выходить люди и разбредаться кто куда поразмыслив я решил что не хочу пересекаться с главарем вчерашней шайки так что заставил себя встать и поковылять в сторону сортировочного центра собственно Туда же шло большинство людей из нашего блока. Пока брел, заметил мигающий индикатор на браслете. Прочитал уведомление и даже не удивился. Вчера вечером я стал должен на 32 кредита больше. Оказывается, мой долг — это еще цветочки. Оказывается, каждый день я еще и проценты обязан выплачивать. Один процент от суммы долга с округлением в большую сторону. И процент удваивается, если его вовремя не погасить. Полторы тысячи долга со сложным процентом — это 1,0,1 в 365-й степени. Получается примерно 3,5 тысячи процентов годовых. Шикарные условия. А кто-то еще на кредиты в наших банках жаловался. Имя — Рейна. Место жительства. Дельта-4, Нижний город, цеховой квартал, жил модуль 7 Должность сортировочный цех, баланс 0 кредитов. Кредитный рейтинг минус 1552 кредита. Социальный рейтинг 18765 место, желтая зона. Вот так теперь выглядит личная информация обо мне на браслете. Цифра жителей просто смешная. Даже если предположить, что это только должники. Даже если я нахожусь где-то в середине, это не город, это деревня по меркам Новой Москвы. В малой корпорации сотрудников больше. Добрел до сортировочного цеха. Запах за ночь чуть выветрился, так что дышать было можно. Пока что. Пойдя в огромные ангарные двери всей толпой, я наблюдал за людьми. Все шли к стоящим вдоль стены шкафам, и переодевались в что-то похожее на защитные пластиковые комбинезоны с толстыми перчатками. Я не понимал, что делать лично мне, потому просто стоял, как ворона. «Новенький!» — рявкнул кто-то за спиной. Я обернулся и увидел человека, что стоял со скрещенными на груди руками. Слева от входа была неприметная лестница, что вела в коморку, на втором этаже. Очередной контейнер, по факту. И вот на пролете этой самой лестницы стоял здоровенный мужчина с сигаретой в зубах и смотрел прямо на меня. Сюда идея выродок! хрена ли вылупился? Сказал и пошел в свой офис-контейнер. Делать нечего. Побрел за ним. Подняться по лестнице стало целым испытанием. Левая рука до сих пор висела плетью, но при этом уже ощутимо болела. Кое-как, добравшись до второго этажа, я открыл пластиковую дверь и вошел внутрь. В помещении одна стена имела широкий оконный вырез, через который можно было видеть весь цех, установленный старыми агрегатами непонятного назначения. Сам человек сидел за широким столом, на котором лежал огромный сенсорный планшет, стояла мятая банка с окурками и стакан с мутной жидкостью. — Я старший смены, для тебя господин Тахт! — произнес мужчина, выдыхая очередную порцию дыма, от которого у меня натурально слезились глаза. — Имя? — Рейн. — Ты чего такой щуплый, Рейн? В какой дикой пустоши тебя подобрали? — В глубине, господин Такт. — В глубине? Если старший сменой удивился подобному, то недолго. — Не похож ты на спирита. Больно немощный. — А до того, где жил? — В Москве. — Никогда не слышал. Это в королевстве, что ли? — Мне кажется, это вообще в другом мире. — О, как! — расхохотался старший. Ну что ж, добро пожаловать в Логос, лучший из миров. Ладно, неважно. Селенок у тебя явно маловато будет для серьезной работы. Мне бы поесть до воды, тогда и силы появятся. Ты хабальник-то не разевай, если не спрашивают. Хочешь жрать? Сначала заработать надо. Пойдешь на тележке в мясной блок, форма в шкафчике, бери любую. Правила простые. Сделал дело, получил выплату. Смена 15 часов, обед в два. Пытаешься что-нибудь вытащить с территории цеха, тебе же хуже. Повредишь что-нибудь, будешь отрабатывать стоимость. Вопросы есть? Оставь при себе, свободен. Я нахмурился, но ничего не сказал. Вернулся обратно к шкафчикам и нашел свободный комбинезон. Больше похож на прозрачный дождевик, но более плотный. Не резина, ни такой гибкий материал. Да и прозрачным дождевик был когда-то давно. Сейчас же весь покрыт разводами и заляпан чем-то. Нацепил его, поверх надел огромные перчатки из плотной резины. Слева пришлось повозиться, но я справился. Пошел за остальными людьми одним из последних. Прошел через рамку металлоискателя, который никак не среагировала на алюминиевую кружку и ложку, что мне вчера выдали. На входе на меня нацепили маску-фильтр. Дышать стало не в пример труднее. Фильтры явно засорены, но зато запахов стало меньше. «Попытаешься снять?» — предупредил проверяющий на входе. «Сразу штраф улепит. Чтоб не вздумал жрать тут чем нибудь «И в мыслях не было», — буркнул я. Какие все, однако, добрые, приветливые, обосраться просто. Ладно, первый день можно и поиграть в социализацию, Заодно смогу понять, что тут к чему. Еще мне показалось странным, что старший назвал этот мир логосом. То есть это не Земля? Я думал, что местные жители будут считать отражение Земли также землей. В конце концов, они же говорят на глобале, раз мы друг друга понимаем. Хотя я до этого и говорил преимущественно на русиче, глобал был моим вторым языком, как и у любого жителя гиперглобализованного времени. Общение с большинством людей было на глобале. Новости, информ-каналы, инструкции к любой херне — все на глобале. Да даже разработка и обучение ей чаще всего велись на глобале. Только вездесущие индусы клепали свои поделки на хинди, отчего те постоянно сбоили, пока нормально не перепрошьёшь им ядро. Эх, второй день в этой помойке. Я уже начал скучать по извечному гулу и смраду новой Москвы. Вот уж не думал, что где там может быть еще хуже. Следуя указателям, нашел свой мясной отдел. Должен признать, само название звучало для меня дико. Это сколько же надо мяса, чтобы для него отребовался целый отдел? На входе в нужную зону встретил еще одного надзирателя. Как и человека на входе, его отличала серая униформа. «Новенький, что ли?» — спросил он презрительно мою фигуру. На кости пойдёшь. Пошли, покажу. Он отвел меня к огромному металлическому чану, высотой в пять метров. Сбоку от него имелось несколько люков. Как раз на моих глазах к одному из люков человек в таком же, как и я, дождевике подкатил обычную трёхколёсную тележку. И я не поверил своим глазам. Она действительно была доверху забита мясом. Правда, выглядело это не очень аппетитно. Красная, иногда желтая, или даже исходящая с сиреневым соком. Если мясо не стейк, то, как еда, оно мною не воспринималось. Это же были куски каких-то существ, нарубленные как попало. Я точно видел лапы, копыта и даже пухлые щупальца, как у осьминогов. Но чаще всего это были просто бесформенные куски с торчащими костями. «Это очиститель», — сопровождающий постучал по чану. Сюда загружают плоть мутантов и прочих тварей с внешнего периметра. Тут она растворяется в общую белковую массу и чистится от заразы. «Иди сюда!» Он подвел меня к люку с противоположной стороны. Открыл его, и я увидел гору костей самых разных форм и размеров, покрытых какой-то мутной слизью. «Берешь кости, грузишь их в эту телегу!» Он пнул стоящую рядом трехколесную тачку с ручками. Потом везешь в блок для костей и скидываешь в пресс. Когда он заработает, приложишь браслет к сканеру и получишь оплату. Давай, погнал! Ну что ж, будем относиться к этому как к веселой игре. Ладно, просто как к игре. Загребаем кости лопатой, сгружаем в телегу, толкаем ее до соседнего блока, метров двадцать получается. Там сгружаем в другой контейнер. Протянуть погрузочную ленту уже невозможно, да? Хотя я, в принципе, не заметил тут никакой автоматизации. По второму уровню также ходят люди, которые периодически что-то выливают в мой чан. А еще двое при этом крутят огромные жернова, периодически размешивая содержимое. При этом у всех браслеты-сканеры есть какая-то связь. Наверняка должен быть где-то сервер, на котором хранятся все данные. Эх, мне бы его пощупать две минутки. Я им всю сеть обвалю. Но не я. Четверг. В общем, странное местечко. В итоге кости оказались ни разу не лёгкими. Видимо, внутри оставалось достаточно влаги и органики, да и налипшая слизь также имела вес. Чтобы нагрузить половину тележки, с моей одной рукой и силами уходило минут десять. Если нагрузить больше я просто рисковал не докатить ее. Пять таких заходов до нужного пресса вывалить на подставку. Видимо, она реагирует на вес, потому что после пятой тележки загорелся зеленый индикатор, и кости уехали куда-то внутрь механизма. Поднеся браслет к сканеру, я получил на свой баланс один кредит. М да не густо. То есть, если мне удастся проработать всю смену в таком темпе, то я заработаю 15 кредитов, чего не хватит даже на погашение процентов. Я уже не говорю о вечернем избиении, ведь местный воротило решил поставить меня на счетчик. Ладно, допустим, я со временем отъемся и приду в норму. Допустим, смогу грузить тележки с горкой и возить их быстрее. Но 3 кредита в час смогу зарабатывать. 45 в день — минус проценты. Это мне только на выплату долго нужно пахать полтора года. Разумеется, если я все деньги буду вкидывать в него. Что могу сказать? Да пошли они нахрен, вот что! Как будто бы тут есть еще какие-то варианты. Отработав полсмены, я кое-как все же успел запустить пресс в шестой раз и получить свой кредит. После чего прозвучал сигнал, и все работники устало побрели куда-то вглубь ангара, который оказался куда больше, чем мне показалось в начале. Там оказалась зона отдыха. Простенькие столы, и лавки, вдоль стен какие-то выемки, к которым мы выстроились очереди. Я для начала решил просто посидеть и понаблюдать. Тело горело, сил не было ни на что. Понял, что люди подходили к нишам со своими кружками, что-то там наливали и усаживались за столы, принимаясь за еду. В этом помещении маски можно было снять, но на входе стоял проверяющий. Когда все расселись, я решил пойти посмотреть, чем нас тут собираются кормить. И в очередной раз меня ждал неприятный сюрприз. Вся еда была платной. Счетчик в голове моментально прокрутился на новую цифру. Чтобы просто расплатиться с долгом, при условии, что я буду есть один раз в день, уйдет примерно пять лет. «Да пошли вы нахрен!» На этот раз я произнес это вслух и почувствовал, как меня начинает пробирать азарт. «Я в Новой Москве жил!» Я же в России родился, и вы меня такой фигнёй решили нагнуть. О, нет, не на того нарвались.